«Лирическое отступление» или «Медиана». Итак, уважаемый читатель, вот мы и подошли к самой середине нашего повествования о «Звездном страннике» Сергее Кузнецове. Дальнейшие действия уже пойдут на убыль, только приближаясь к своей развязке. Ведь позади осталась ровно половина всех книг этой фантастической саги и половина всех глав данной книги. И если этот роман тебя, читатель, совсем не задел, То самое время покинуть его страницы. В дальнейших его книгах будет все то же самое. Ведь миры это не самое главное, а главное это люди их населяющие. А если ты, читатель, все-таки дочитал до этой главы и все еще не потерял интереса, если все еще хочешь и дальше продолжить свое путешествие по страницам этого романа, то, как говаривал великий Михаил Булгаков: За мной, читатель! А слова великих. Незазорно и повторить.